Игорный дом Два Короля, Москва, улица Большая Каретная, 6 ноября, суббота, 16.35. Мля, чударом прикатили. Цис. Отвертка пугливо вжал голову в плечи, но, увидев, что Уйбу не собирается награждать его под подзатыльником, продолжил нытье. — На кой ляд нам возиться с угоном? Мы на той тачке нехило заработали. Мазератти, угнанный у Человского барыги, был удачно продан пропеку Кумару, ведущему скупщику краденого тайного города, и боец не понимал, для чего уйбуй и вновь потащился на охоту. — Гордый стал, да? — осведомился булыжник. — Пять кусков уже не деньги? — Не пять, а четыре, — уточнила отвертка. Штуку мышца саму отдали. — А за четыре тысячи пакет не хочешь, да? Что-то в голосе уйбоя подсказало бойцу, что следует немедленно заткнуться. Несмотря на то, что булыжник не отличался особой кровожадностью и не считался злопамятным, думать о нем, как о пае, мальчике не следовало. Голову десятник рубил охотно. «Хотел только сказать, что в прошлый раз не получилось», — писнула отвертка. — Зато в этот раз все будет однозначно тип-топ, — отрезал булыжник. Боец Маркер утвердительно кивнул. — Или ты не веришь, что я тренер? — Тренер ты, тренер, — поспешил согласиться отвертка, ежась под подозрительным взглядом булыжника. Маркер чихнул, громко выругался и запустил палец в ноздрю. — Все будет круто, — пообещал Уйбуй. Отвертка послушно приободрился. На самом деле все действительно должно было пройти как по маслу. Избавившись от первой Мазератти, булыжник немедленно поведал Урбеку о возникших трудностях, искренне надеясь на помощь, и не ошибся. Всего за 10 минут хитроумный шас разработал план похищения, к которому не смогла бы придраться служба утилизации. Снабдил красных шапок подробными инструкциями, и всеми необходимыми артефактами. Услуги обошлись десятки, всего в тысячу, что, учитывая генетическую жадность шасов, было весьма и весьма недорого. — Так что делать надо? — Сейчас узнаешь. Булыжник вытащил бумажку с инструкции. — Активизируем артефакт. Урбек, прекрасно понимающий, кому предстоит притворять замысел в жизнь, предложил самый простой вариант действий. Проникнув в гараж, дикари включали сложный артефакт, наводящий невидимость на Мазератте, одновременно создающий его фантом. Призрачный автомобиль на всех парах вылетал из подземного гаража, пугая охрану завыванием клаксона, а через пару поворотов в буквальном смысле растворялся в воздухе. При этом специальные датчики следили чтобы вокруг не оказалось ненужных свидетелей. Настоящие же Мазератти отправляли через грузовой портал. Чистенько и аккуратненько. Делов на пять минут однозначно. И одна штука делается в четыре. Чисто бешеная прибыль. Отвертка угрюмо вздохнул. Булыжник облокотился на капот Мазератти, расправил бумажку с инструкцией и прочитал следующий пункт. «Закрепите артефакт на объекте и нажмите кнопку «Обзор». Булыжник!» Маркер вытащил палец из носа и дернул начальника за рукав. «Булыжник!» Потревоженный уйбуй резко обернулся. «Че?» «Вон там!» Из открывшегося лифта в подземный гараж вышел вампир. Разумеется, чел охранники курящие у въезда, ничего не видели равно как и их видеокамеры и прочие датчики. Магические методы маскировки не по зубам подобному барахлу. А должен ли их заметить я? Жанжак очень медленно шел по центральному проезду гаража, стараясь не глядеть направо, где прятались за машинами три дикаря. Жан-Жак отчетливо чувствовал их страх. Правильнее было бы сказать ужас. Слышал, как клацают зубы, Слышал судорожное дыхание, и как лязнули затворы, тоже слышал. Вот только красным шапкам было понятно, чем закончится перестрелка с Массаном. Дрожали, сжимая оружие потными руками, но ну и только. Использовать оружие дикари собирались в самом крайнем случае. Они навели морок, чела их не видели. Несмотря на вчерашнюю охоту, Жан-Жак ощутил желание попробовать кровь разумного. Легкая дрожь в груди, удлинившиеся иглы. Что делать? Инстинкт. Пришлось приложить усилия, заставить себя вспомнить о деле. Жан-Жак включил передатчик по закрытому каналу, вызывая барона, едва слышно прошептал. Проблема. Что случилось? Красные шапки. Количество? Трое. Что им нужно? Сейчас. Жан-Жак как раз проходил мимо Мазератти. Опа! Выражайся яснее. В гараже стоит машина, принадлежащая Массану. Ты уверен? Лобовое стекло затемнено. Очень-очень быстро, едва заметным легким прикосновением, Жан-Жак просканировал гараж. Черный Мазератти. Стекла тонированы умельцами тайного города. Артефактов внутри нет. Красные шапки трое, работающий артефакт морока. Пока не активизирован артефакт, что дикари, затаились. Прими решение по обстоятельствам, но если все тихо, оставь их. Жан-Жак понял мысль барона. Красные шапки не входили в число самых умных семей тайного города. Но оказались три урода не в том месте, не в то время. Вряд ли они поняли, что столкнулись с Масаном из Саббат. А посему логичнее всего не обращать на них внимания? Боевое столкновение вещь непредсказуемая. У дикарей могла оказаться с собой дверь. Примечание. Дверь ⁇ общепринятое сленговое обозначение артефакта портала. Однако в данном случае Жан Жак, по всей видимости, имел в виду другое устройство. Более быстро действующую дырку жизни, автоматически наводящуюся на приемный покой московской обители. Удерут сообщат. Жан-Жак с сожалением вздохнул и усилием воли вернул иглы в спокойное состояние. А как бы повели себя в данной ситуации Масана из тайного города? Не заметить дикарей невозможно. Значит, надо как-то реагировать. Еще пара шагов. Мазераки остался позади. — Эй, придурки! — Мы будем защищаться. — Здесь вам делать нечего, ясно? — Ясно. — Вот и проваливайте. Масан перекинулся парой фраз с челами-охранниками и покинул гараж по лестнице, находящейся неподалеку от въезда. С красными шапками он больше не разговаривал, не проверял, исполняют ли они приказ. Даже голову лишний раз не повернул. Велел и ушел, не сомневаясь в результате. Впрочем, правильно. — Сваливать надо, — вздохнул маркер. «Тот — То-то мне эта тачка сразу не понравилась, — припомнила отвертка. — Тонирована она как-то неправильно. Копыто сучонок специально нас подставил, — прорычал булыжник. — Смерти моей хочет гнида. — Ему-то зачем? — Откуда я знаю? Прижму гаденыша, сам все расскажет. — Прижмешь его, как же! — У копыта полно приятелей кровососов, — сообщил маркер, глубокомысленно изучая извлеченный из носа палец. Тот из них проголодался и попросил Шибзича нас подставить. — Масаны, когда голодные чистые психи, — согласился булыжник. Мы, типа, угоняем тачку, а ейный сторож безнаказанно нас выкуривает. Высушивает. Неважно. Кровь нашу сосет, падла. Тогда почему не высосал, — осведомился отвертка. Маркер, ты тренер, — похвалил подчиненного уйбуй. Ты этого мерзавца копыта на раз-два вычислил, хвалю. Маркер зарделся. А морду этого Масана кто-нибудь запомнил? Булыжник с отвращением посмотрел на надоедливого бойца. Брал бы с маркера пример дубина. Он все и так видит, словно ведьма какая-нибудь. А ты ошибка спящего. Даже физиономию Масана не запомнил. Сваливать надо. Маркеру были приятны речи у Ибуя, но и оставаться в гараже боец опасался. Поехали! Булыжник воинственно опустил ладонь на рукоять Йетагана. Найдем копыты и отрежем ему.